Поистине поразительные вещи удается разыскать в этих ныне безводных, напоминающих порой лунный пейзаж, причудливых долинах, ущельях, оврагах. Их будут находить и впредь, и находки эти откроют новые горизонты. Не так давно были опубликованы результаты пятилетней 1970-1975 годы работы в пустыне Гоби советско-монгольской палеонтологической экспедиции. И некоторые из полученных данных оказались настолько неожиданными, что заставили ученых пересмотреть ряд, казалось, уже устоявшихся положений науки о древнем мире нашей планеты. Так еще недавно считалось, что маломальски значительную роль млекопитающие стали играть около 60 миллионов лет назад. Неверно это. Находки в Монголии свидетельствуют о том, что это произошло не менее 100 миллионов лет назад. Весьма похоже, что именно здесь, в Монголии, Исследовательно следовательно, в Евразии был очаг древнейших млекопитающих современного облика. Между прочим, и это была одна из самых больших неожиданностей советско-монгольской экспедиции, в Гоби сыскались и кости пумы. Специалисты буквально глазам своим не поверили. Вот тебе и американский зверь. Среди бесчисленных каменных ядрищ, имеющих цилиндрическую форму, Нельсон все в той же долине озер находит своему удивлению и несколько необычной, Нуклеус треугольной формы, плоский, длинный. А вот и еще один такой нуклеус. Следы выдавленных, может вернее сказать, отжатых некогда ножевидных пластинок покрывают лишь одну его сторону, неглубокие, параллельные друг другу желобки. На правах первооткрывателя Нельсон называет эти ядрища габийскими. Проходит 10 лет. Близ Фербенкса на Аляске. Нельсон находит нуклеус, как две капли воды, похожей на гобийский. Вряд ли речь может идти о случайном повторении, хотя, разумеется, полностью такое тоже не исключено. Но тогда что же, собственно, остается? Неужели вот оно, наконец, первое археологическое свидетельство связи между Азией и Америкой, давних миграций из Азии в Америку? Нельсон вертит находку в руках, он снова и снова рассматривает ее. Нет, никаких сомнений копия загадочных габийских нуклеусов. Итак, еще раз. Июнь 1728 года. Миновав устье Анадыря, вдоль азиатского берега на север продвигается первый в этих водах русский, нет вообще, европейский корабль Гавриил. Неизведанные, нехоженные места. 65 градусов 30 минут северной широты. Беринг созывает совещание. Мнения офицеров разделяются. Лейтенант Чириков настаивает на том, что следует продолжать плавание до устья Колымы. Капитан-лейтенант Шпанберг советует плыть на восток до 16 августа. Совещание происходит 13-го, а затем повернуть назад. После совещания Беринг еще три дня продолжает свое плавание по проливу, который назовут его именем. 16 августа он поворачивает обратно. Собственно говоря, Гавриил уже находится в Ледовитом океане. Четыре года спустя русские мореплаватели завершают дело. Они устанавливают, что напротив Чукотки, отделенной от нее нешироким проливом, лежит земля, земля Америки. Можно не сомневаться, Азию от Америки отделяет пролив. Без малого два десятилетия едва ли не на краю света, Прожил замечательный русский мореплаватель Витус Беринг. Строил корабли, исследовал неведомое море. Вместе с Чириковым и другими мореходами прокладывал дорогу в новый свет через Тихий океан. Он умер на маленьком безлюдном острове, который ныне носит его имя, возвращаясь с победой к берегам русской земли в декабре 1741 года. Участники экспедиции приплыли на боте Святой Петр, Корабль к тому времени был практически неуправляем. Обветшали паруса, расшатался корпус. Продолжать на нем после зимовки путь оказалось невозможным. Весной моряки построили бот и добрались до Петропавловска на Камчатке. Обломки Святого Петра занесло землей, а корабле позабыли. В 1975 году работавшие на острове геологи нашли эти обломки. Но сомнения все-таки были, и по просьбе геологов на остров Беринга пригласили археологов. Тщательно все осмотрев, их руководитель сказал, действительно, скорее всего остатки корабля Беринга. Деревянная конструкция, как мы все ее условно называем, находится недалеко от сохранившихся островов землянок, в которых зимовали мореходы.